Справа от него разместилась группа клана Бонано, и сам босс этого семейства Филипп Растели. Наклонив голову, он тихо разговаривал со своим советником. «Интересно, что они там обсуждают?» — подумал Куралло. Капитаны Бонано, повернув головы, видимо, пытались услышать своего босса. Конечно, Филипп попытается сегодня прорваться к высшей власти, но вряд ли это ему удастся.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 Уж он-то наверняка мог быть за меня. А этот Ланжело только исполняет обязанности. И все об этом знают. Вот и сейчас его люди смотрят на него, как на одного из капитанов. Нет, он не настоящий босс. Но его слово будет значить многое. Он посмотрел налево. Встретился взглядом со своим теской Энтони Солерно. Глава клана Дженовезе... Понимающе усмехнулся. Конечно, сегодня он главный конкурент Кораллу, и он достаточно сильный противник. До Коралла уже не раз доходили слухи, что люди Солерно развернули необычно активную деятельность по выдвижению своего босса. Его люди действуют всегда очень четко, убирая ненужных свидетелей и конкурентов. Человек, неугодный Солерно, исчезает бесследно. Энтони Солерно был крупным специалистом в этой области, и с ним всегда считались боссы всех остальных семей. Даже покойный Кастеллано однажды назвал Солерно человек-нож. Кроме того, он пользовался поддержкой и влиянием ФБР, а это совсем немаловажно. Капитаны семьи Дженовезе угрюмо молчали, и Коралло вдруг со страхом подумал